Добрый день, уважаемые зрители! Сегодняшняя наша лекция будет посвящена первому периоду правления Ивана Грозного, которое охватывает время с его вступления на престол до падения избранной рады. Но ну, прежде чем начать рассказ об эпохе самого Ивана Грозного, я немножко расскажу о предыстории Его появление на свет и вступление на престол. Ну, хорошо известно, что в 1526 году великий московский князь и государь Сия Руси Василий III совершил беспрецедентный поступок и развелся со своей первой женой Соломонией Юрьевной Сабуровой по причине ее неизлечимого бесплодия и неспособности родить ему наследника престола. А уже в начале 1527 года он женился на юной 16-летней литовской княжне-красавице Елене Васильевне Глинской, с которой и прожил до конца своих дней. По мнению ряда советских и зарубежных историков, в частности, профессоров Зимина, Кобрина, Колман, второй брак Василия Как бы разделил жизнь великого князя и государя всея Руси на два периода. Значит, во время брака с Соломонией Сабуровой, который символизировал определенную политическую программу, великий государь опирался на старомосковское боярство, которое выражало в том числе и интересы широких дворянских кругов. А брак с Еленой Гринской принес как бы с собой крутой поворот в политической линии Василия III, который привел к возвышению княжеской аристократии. Однако их оппоненты, в частности профессор Скринников, полагают, что во-первых, не следует преувеличивать значение великокняжеских браков на тогдашний политический процесс и во-вторых, Они считают, что князья Глинские, которые относительно недавно перешли на службу к великому московскому князю, никогда не принадлежали к правящей русской аристократии. Ну, Как бы то ни было, в августе 1530 года в великокняжеской семье на свет появился первый младенец, которого в честь деда нарекли Иваном. В декабре 1533 года, расхворавшись под Волоколамском на любимой звериной охоте, великий князь Василий III довольно неожиданно скончался, и его преемником на престоле стал трехлетний сын Иван IV, который официально правил русским государством более 50 лет, с 1533 по 1584 год. Понятно, что в силу его малолетства при нем был создан некий Регинский или опекунский совет, информация о котором сохранилась в Псковской первой летописи, которая была составлена в конце 1500 годов. Именно здесь было указано, что за несколько дней до своей кончины Василий III приказа великое княжение сыну своему большему князю Ивану и нарече его сам при своем животе великим князем и приказа его беречь до 15 лет своим бояром немногим». Но вопрос о том, кто вошел в состав этого совета и каков был круг его реальных полномочий, уже давно занимают умы многих русских и зарубежных историков. И лишь очень немногие из них, в частности, знаменитый академик Сергей Михайлович Соловьев и западный историк Хюрус, полагали, что Василий III сразу передал регинские функции матери младенца то есть великой княгине Елене Глинской. Все же остальные исследователи полагают, что после смерти государя реальная власть действительно перешла к опекунскому совету. Однако все ученые до сих пор так и не могут прийти к единому мнению ни по поводу численности этого совета, ни по поводу его персонального состава, поскольку... Духовная грамота Василия III так до сих пор и не обнаружена в архивах. В частности, академик Платонов в своей известной работе Иван Грозный, которая была опубликована в 1923 году, ссылается на Софийскую первую летопись и говорит о двойной опеке малолетнего государя и его матери, поскольку здесь было сказано, что государь приказал о своей великой княгине Елене и как и ей без нее быть, и как и к ней боярам ходить, и о всем им приказа, как без него царству строится. Ну, по его мнению, в коллегию душеприказчиков вошли Василий и Иван Васильевич Шуйский, Дмитрий Федорович Бельский, Борис Иванович Горбатов, Михаил Семенович Воронцов, и другие бояре, ну, фактически весь состав тогдашней Боярской думы. А в коллегию опекунов, призванных охранять великую княгиню, он включил только трех персон, в частности, князя Михаила Львовича Глинского, боярина Михаила Юрьевича Захарина и дворецкого Ивана Юрьевича Шпигону Поджогина. Ну, тогда же эту версию активно поддержал академик пресников, а несколько позднее такие известные историки, как профессора Иван Иванович Смирнов и Сергей Алексеевич Морозов. В настоящее время эту гипотезу, но только во второй ее части, поддержал и современный петербургский историк, профессор Михаил Кром, автор известной монографии «Вдобствующее царство. Политический кризис» в России 30-40-х годов XVI века, которая была опубликована в 2010 году. А между тем, в исторической науке были высказаны и совершенно иные гипотезы на сей счет. Например, профессор Зимин в одной из последних своих работ «Россия на пороге нового времени» пришел к выводу, что Василий III получил введение государственных дел всей Боярской думе, а опекунами э, наследника престола назначил двух бояр, в частности, князей Глинского и Бельского. Профессор Юрганов в своей кандидатской диссертации «Политическая борьба» в годы правления Елены Глинской пришел к заключению, что опекунами малолетнего Ивана были назначены сама Елена Глинская, удельный князь Андрей Иванович Старицкий, князь Михаил Львович Глинский и митрополит Даниил. Ну и наконец профессор Руслан Григорьевич Скрынников в своих многочисленных работах, посвященных эпохе Ивана Грозного, пришел к убеждению, что в состав опекунского совета, который получил название седьмочисленной думы, то есть аналога будущей Семибоярщины, вошли младший брат Василия III удельный князь Андрей Иванович Старецкий и самые влиятельные члены Боярской думы, в частности, князья Василий и Иван Васильевич Шуйские, Михаил Львович Глинский, Михаил Юрьевич Захарьин Юрьев, Михаил Васильевич Тучков, и Михаил Семенович Воронцов. Вероятно, этот опекунский совет, каким бы ни был его персональный состав, управлял страной всего несколько месяцев, после чего власть этого совета стала стремительно рушиться. И уже летом 1534 года были арестованы удельный князь Юрий Иванович Дмитровский, князь-боярин Михаил Львович Глинский и боярин Михаил Семенович Воронцов. И реальными правителями государства стали мать-младенца, великая княгиня Елена Глинская и ее любовник-фаворит, боярин и конюшей, конюша это высший придворный чин, князь Иван Федорович Овчина Телепнев-Оболенский. Надо сказать, что за пять лет правления Елены Глинской, то есть с 1534 года, по 1538 год произошло три важных события. Значит, о каких событиях идет речь? Первое. Россия впервые проиграла очередную четвертую по счету пограничную или порубежную войну с Литвой, которая шла в 1534-1537 годах и была вынуждена отдать польско-литовской коруне ряд ранее отвоеванных русских земель, в частности, Гомельскую волость. Однако, по мнению современного историка, профессора Михаила Крома, автора специального исследования «Стародубская война» 1534-1537 годов из истории русско-литовских отношений, этот очередной военный конфликт выявил растущую слабость военной организации Великого княжества Литовского, и усиление его зависимости от военного потенциала Польши, поскольку прежняя система земского ополчения пришла в полный упадок, а для найма жалниров просто не хватало финансовых средств. При этом военная организация русского государства, которая была основана теперь на поместной системе, напротив, обнаружила в этой стародубской, пусть и неудачной войне, существенные преимущества и в плане дисциплины, и в плане единоначалия. Второе важное событие, это то, что в феврале 1535 года правительство впервые провело крупную денежную реформу, в результате которой произошла отмена так называемых монетных регалий, то есть право чеканки монеты всех бывших удельных князей и проведена унификация всей монетной системы на всей территории Единого Русского Государства. Ну, в частности, по указу Елены Глинской, отныне из э, традиционной весовой гривны 204 граммов серебра на государевых монетных дворах, которые тогда были расположены в Москве и Новгороде, стали чеканить так называемые новгородки или копейки и московки или собленицы. Ну и в результате в едином русском государстве сложилась впервые, сложилась полноценная денежная система, которая теперь состояла из Новгородской копейки, Московской собленицы, деньги и полушки. Ну и наконец третье. В 1536 году, сразу после гибели удельного князя Юрия Ивановича, было ликвидировано Дмитровское удельное княжество, а в 1537 году произошел мятеж другого дядьки малолетнего государя, князя Андрея Ивановича Старицкого, который предъявил свои права на великокняжский престол и начал готовиться к походу на Новгород. Ну, естественно, мятежный князь был вскоре схвачен, посажен в темницу и там тайно умершлен. А единственный на тот момент старецкий удел был сразу ликвидирован. Как полагают многие историки, в частности, академик Веселовский, профессора Кобрин, Земин и другие, Вот последние события, они довольно четко показали общую направленность политики правительства Елены Глинской на дальнейшую централизацию единого русского государства. Однако в апреле 1538 года при довольно загадочных обстоятельствах Елена Глинская умерла. Ну, сейчас достоверно установлено, что С большей долей вероятности она была отравлена. Ну, естественно, после ее смерти глава русского правительства, ее фаворит, князь Боярин, конюшей Иван Федорович Овчина-Оболенский, был тут же посажен в темницу, а затем тайно убит по приказу нового временщика, князя Андрея Ивановича Шуйского, который и возглавил новое правительство страны. Ну, надо сказать, что после смерти Елены Глинской у трона вскоре начинается острейшая борьба за власть, активное участие в которой приняли три княжеских клана. Это Шуйские, Бельские и Глинские. Вероятно, эта борьба носила крайне ожесточенный характер и не случайно один из современников тех событий, Прямо писал, что ныноча, как великого князя Василия не стало, и великой княгине, а государь нынешний мал остался, а бояре живут по своей воле, а от них великое насилие, а управы в земле никому нет, а промеж бояр великая рознь. Того деля Есми мыслил отъехать и прочь, что в земле, в русской, великая мятеж и безгосударство. Ну, в период вот этой вот десятилетней междуусобной борьбы между тремя боярскими кланами историки обычно выделяют несколько периодов. Сначала, как известно, власть захватил клан князей Шуйских, который почти два года с 1538 до 1540 -го года управлял страной. Затем в результате очередного дворцового переворота и при активной поддержке тогдашнего митрополита Иосафа к власти приходит э, княжеский клан Пильских, э, который также управлял страной два года, с 1540 -го до 1542 -го года. Но их правление тоже, как понятно, да, оказалось недолговечным, и уже в конце 1542 года им на смену приходит опять клан Шуйских, которых на сей раз поддержал новый митрополит Макарий. Однако уже в декабре 1543 года господству Шуйских вновь приходит конец, более того, Иван IV, будущий Иван Грозный, воочию видя, как они бесчинение и самовольство чинят, велел нового главу клана шуйских, князя Андрея Михайловича, предать и псарям и псари взяша и убиша его. Но после этого события всех шуйских изгнали из Москвы, и они отъехали в свои родовые суздальские вотчины. Надо сказать, что в русской э, исторической науке, в частности в работах Сергея Михайловича Соловьева, Василия Осиповича Ключевского и Сергея Федоровича Платонова, борьбу боярских группировок за власть традиционно оценивали как результат личной или семейной вражды, а не борьбы партий или политически организованных кружков. Аналогичный взгляд на эту проблему демонстрировали и многие западные русисты, в частности Эдвард Кинан и Натали Холман, которые подчеркивали, что, первое, определяющую роль в московской политике всегда играли брачно-родственные отношения, на базе которых и формировались все политические группировки того времени. Второе. Конфликты внутри элиты возникали не из идеологических, религиозных или каких-то иных разногласий, а в результате острого соперничества за первенство при Великокняжеском, а затем и Царском дворе. Однако, надо сказать, что в советской историографии, да, в общем-то и в современной тоже, подобный антропологический подход, столь характерный для русской и особенно европейской и американской историографии, считали ненаучным и пытались найти именно социальные корни вот этой межбоярской розни и вражды. Ну, например, профессор Иван Иванович Смирнов э, говорил о том, что смысл боярского правления заключался в попытке феодальной знати, то есть бояр и княжат, задержать процесс строительства единого русского централизованного государства путем разрушения всего аппарата великокняжеской власти, дабы возродить старинные... «Нравы и обычаи времен удельной старины». Позднее ряд его коллег, в частности профессора Зимин, Сахаров, Буганов и другие, пытались представить борьбу боярских кланов за власть как борьбу активных противников, то есть шуйских, и активных сторонников, то есть бельских и глинских, дальнейшей централизации русского государства. Однако оппоненты и тех, и других, в частности профессора Носов, Кобрин, Скрынников, Кузьмин и так далее, говорят о том, что вот подобные оценки их коллег не выдерживают критики, поскольку именно при Шуйских в 1539 году была проведена знаменитая реформа местного самоуправления, известная под названием Губной реформы, в ходе которой произошло существенное перераспределение власти на местах от пришлых наместников и властелей к местным служилым людям и черносошным крестьянам, которые были кровно заинтересованы в наведении порядка и сохранении единства страны. Более того, профессор Скрынников попытался реабилитировать участников вот этой боярской клановой войны и заявил, что ожесточенный характер противостояния придворных группировок за власть не сопровождался ни феодальной анархией, ни массовыми репрессиями, и жертвами этой борьбы стали лишь немногие лица. Однако новейшие исследования его младшего коллеги, профессора Михаила Крома, довольно убедительно опровергает эти построения и выводы и доказывает, что, первое, борьба боярских кланов за власть привела к острейшему внутриполитическому кризису внутри страны, и второе, жесткое противоборство боярских кланов между собой а также удельных князей, в частности Андрея Старицкого, с центральной властью, привели к торжеству беззакония и многочисленным жертвам со всех сторон. Ну, после отстранения клана Шуйских от власти, примерно в 1544 году, у власти утвердилась новая боярская группировка, это родственники молодого государя, князья Глинский. Именно с их подачи при активном участии митрополита Макария в жизни молодого Ивана Грозного в школе произошли серьезные изменения. Ну, в частности, в январе 1547 года он был торжественно венчан на царство в Успенском соборе Московского Кремля, что имело огромное политическое значение – поскольку новый титул государя, первое, неизмеримо возвышал царскую власть над всей родовой княжеско-боярской аристократией внутри страны, и второе, впервые ставил русского монарха в один ряд с татарскими ханами, которых, как известно, на Руси называли царями. Более того, как справедливо отметили ряд историков, в частности, профессора Синицына и Тимошина, в своей дальнейшей эволюции царская титулатура имела двойного адресата. Подобно двуглавому орлу, она была обращена и на восток, и на запад, и была призвана свидетельствовать независимость не только по отношению к ордынскому царю и равенство в отношениях с императором Священной Римской империи, но и особую роль во всем православном мире русского царя, который был единственным монархом, сохранившим политическую независимость, то есть суверенность православного царства. Сразу после этого события, то есть венчания на царство, в феврале 1547 года молодой царь обвенчался с юной красавицей, боярышней Анастасией Романовной Юрьевой, с которой прожил самые счастливые 13 лет своей жизни. Однако вскоре после свадебной каши на Анастасии Юрьевой в июне 1547 года в Москве произошел страшный пожар, в результате которого погибло более 2000 москвичей, а около 80 тысяч жителей столицы остались Без крова. В этой страшной трагедии были обвинены именно князья Глинские, в частности глава их клана, князь Юрий Васильевич, чей живот княжий Разбиша прямо в Кремле, то есть убили его прямо в Кремле, а также была обвинена и бабка царя, престарелая княгиня Анна, которая тут же была выслана из Москвы в один из дальних монастырей. Вот на смену клану э, князей Гринских э, вскоре пришел новый клан боярской знати, а именно родственники царицы Анастасии, бояре Захарьины Юрьевы и Воронцовы. Уже в феврале 1549 года на представительном совещании в Грановитой палате Московского Кремля, который в исторической науке, ну в частности в работах академика Черепнина, профессоров Носова и Зимина, традиционно принято считать первым земским собором русского государства, Иван IV выступил с обширной программой государственных реформ. Для реализации этой программы Сам государь вскоре создал новое правительство, которое в советской, русской и зарубежной историографии традиционно принято называть на польский манер избранной Рады. Надо сказать, что многие историки, Николай Костомаров, Александр Земин, Владимир Кобрин, Руслан Скрынников и многие другие, и раньше и теперь, постоянно спорят о персональном составе этого правительства. Но с большей долей вероятности можно утверждать, что его членами были всего несколько человек, а именно глава челобитного или челобитинного приказа Алексей Федорович Адашев, глава посольского приказа князь Иван Михайлович Висковатый, Глава разрядного приказа князь Андрей Михайлович Курбский, князь Дмитрий Михайлович Курлятьев-Оболенский и настоятель Благовещенского храма Московского Кремля и личный духовник царя протоирей Сильвестр. Ну, кроме того, многие историки считают, что большое влияние на деятельность избранной Рады оказывал и тогдашний Митрополит Макарий, который занимал э, метрополитчий престол более 20 лет. Между тем, надо сказать, что относительно недавно известный современный историк профессор Филюшкин в своей кандидатской диссертации «Состав правящих кругов российского государства и проблемы изучения избранной рады» Реанимировал старую концепцию профессора Ивана Ивановича Смирнова, который отрицал э, существование избранной рады и считал, что э, сведения о ней являются политическим мифом, автором которого был небезызвестный князь Андрей Михайлович Курбский. Тем не менее, большинство историков по-прежнему считают, что именно правительство избранной рады, провело целый ряд фундаментальных реформ, которые условно можно разделить на следующие группы. Ну, центральное место в деятельности избранной Рады заняли реформы центрального управления, в частности, так называемые административные реформы на разных уровнях. О каких реформах идет речь? Ну, Во-первых, Это в 1551 году был принят новый судебник, или судебник Ивана Грозного, который с учетом богатой судебной практики и развития судебного законодательства был существенно расширен и гораздо лучше систематизирован. В частности, впервые разбит на главы и статьи. Ну, в новом судебнике впервые было введено наказание За мздоимство ужесточены санкции в отношении лихих разбойных людей, ограничены в пользу центральной власти права наместников и властелей в расследовании наиболее тяжких уголовных преступлений, а также подтверждены нормы крестьянского перехода в юрьев день и несколько с учетом денежной реформы, 1535 года, а также неизбежной инфляции, которая существовала и тогда, увеличена плата за пожилое с прежних 50 копеек до 1 рубля. Во-вторых, в 1551 году был проведен и знаменитый поместный собор Русской Православной Церкви, который в исторической науке традиционно называют стоглавым собором или стоглавом, поскольку все его решения были оформлены именно в стоглавах. Ну, на этом соборе обсуждались два основных вопроса. Во-первых, это чисто церковные дела, связанные с наведением элементарного порядка в сфере, прежде всего, приходского духовенства, а также унификации всех церковных служб и обрядов. Ну и, во-вторых, это старая проблема монастырского землевладения, которая вызвала наибольшие споры среди церковников, поскольку сам э, великий государь, поддержанный нестяжателями, прежде всего его духовником, протопопом Сильвестром, попытался вновь отобрать богатые монастырские вотчины в пользу государства ибо правительству было крайне важно заполучить новые земли, причем, я повторяюсь, не просто новые земли, а именно роспаш населенную крестьянами, для поместной раздачи, служилым людям по Отечеству, которые уже составляли основной костяк поместной конницы. Однако это предложение вызвало резкое недовольство, и осифлян и при активной поддержке митрополита Макария было решительно отвергнуто. Но ну, единственное, что удалось царю Ивану Грозному это протащить решение о том, что отныне все монастыри не имеют права приобретать новых земель без письменного доклада царю. Ну и кроме того, на этом соборе было принято решение ограничить так называемые тарханы, то есть налоговые привилегии церкви, которые она получила еще от ордынских ханов в 13 веке. Еще одна реформа была проведена в 1551 52 годах. Это реформа государева дворца и создания так называемой дворцовой тетради и государева родословца, куда были внесены фамилии 4000 наиболее знатных служилых людей по отечеству, и на основании которых теперь стало осуществляться верстание на службу всех членов государева двора, то есть представителей бояро-княжеской аристократии и столичного дворянства, которых стали назначать на важнейшие административные, военные, дипломатические и иные посты. Теперь, наконец, в 1551-1555 году была проведена, пожалуй, самая важная реформа центрального управления, а именно создание приказов, в основе деятельности которых теперь лежал отраслевой или ведомственный и территориальный принцип управления. Ну именно тогда были созданы первые общегосударственные Ведомственные и территориальные приказы, а именно посольский приказ, который ведал внешними сношениями с иноземными державами, разрядный приказ, который занимался назначением воевод войска и сбором поместного ополчения, поместный приказ, который ведал раздачи и конфискации поместей у людей по Отечеству, Разбойные и земские приказы, которые осуществляли уголовный сыск и занимались охраной общественного порядка. Стрелецкий приказ, который ведал вновь образованным полурегулярным стрелецким войском. Приказ Казанского дворца, который занимался административно-судебным и финансовым управлением новых южных и восточных территорий, вошедших в состав единого русского государства и ряд других. Ну, следующая реформа важная, это налоговая. Она проводилась параллельно с административной реформой и заняла целых пять лет с 1551 по 1551. Шестой год. Но в результате проведения этой реформы была установлена общая для всех сословий единица налогообложения САХА, то есть традиционная мера земельной площади, с которой теперь взымалась государева подать. Согласно новому налоговому законодательству, отныне черносошных крестьян Налог взимался с 510 или четей земли, с монастырей и церкви – 610, а со светских феодалов – с 810. Дальше, третья важная реформа – это военная реформа, которая также проводилась в течение пяти лет с 1551 по 1556 год. Но обычно эту реформу делят на два этапа. Значит, первый э, этап этой реформы был проведен в 1551 году, и он напрямую затронул старинный институт местничества, который теперь жестко ограничивался в период проведения всех военных походов и устанавливал четкую сопочиненность всех полковых воевод, первом воеводе, Большого полка. Более того, чуть позднее было принято решение, что тягаться о местах в мирное время могут только те служилые люди по Отечеству, чьи фамилии были внесены в государев-родословец, государев-разряд и дворцовую тетрадь. Второй этап военной реформы был проведен в 1556 году когда правительство избранной рады приняло знаменитое уложение о службе, согласно которому все помещики зимневладельцы включая так называемых новиков или недорослей, достигших 15-летнего возраста, обязаны были выходить на государеву ратную службу «Конно, людно, оружно и припасно». С каждых 150 десятин или читей земли помещик должен был выходить сам на ратную службу, а с каждых последующих 100 десятин или читей земли он должен был выводить одного вооруженного холопа. Причем, если служилый человек по Отечеству перевыполнял этот план и приводил на государеву ратную службу больше холопов, чем ему полагалось, то он получал от государства так называемую денежную помогу. Ежели напротив служилый человек не выходил на государеву службу или приводил меньшее число военных холопов, то ему грозило либо битье кнутом, либо даже конфискация поместья. Ну, надо сказать, что в русской исторической науке Представители знаменитой государственной школы, в частности, академик Сергей Михайлович Соловьев и профессора Константин Дмитрич Кавелин и Борис Николаевич Чечерин рассматривали вот это знаменитое уложение о службе как первый этап закрепощения дворянского сословия, за которым затем последует закрепощение и всех остальных сословий русского государства вполне понятным причинам вот эту э, теорию закрепощения сословий, которая была столь популярна в русской исторической науке, э, в советской исторической науке отвергли, поскольку она не вписывалась в хорошо известную э, марксистскую теорию о классовой сущности любого, в том числе и феодального государства. Поэтому не случайно. В советской историографии особый акцент стали делать не на закрепощении всех сословий русского государства, а на закрепощении именно крестьян и городского посада, которое произошло в конце 16 первой половине 17 веков. Но в советской исторической науке мало находилось смельчаков, которые разделяли концепцию государственной школы, но тем Не менее они были. Одним из таких смельчаков был мой учитель, профессор Николай Иванович Павленко, который еще в советский период, читая нам лекции по историографии, активно пропагандировал и поддерживал вот эту теорию э, государственной школы о закрепощении всех сословий русским государством. Ну и, наконец, четвертая э, крупная реформа, которая э, была проведена правительством избранной рады, это реформа местного Управление, осуществленное в 1556 году. Причем, по мнению многих историков, она была прямым следствием и продолжением губной реформы 1539 года и полностью ликвидировала старый институт княжеских наместников и властелей и установила, что отныне главами местных администраций в уездах, волостях и станах становятся городовые приказчики, губные старосты, излюбленные головы и целовальники которых избирали сами жители из числа местных служилых людей по отечеству, либо черносошных крестьян. Хотя надо признать, что в последнее время целый ряд историков, в частности профессор Дэвис и профессора Пашкова Глазев, вернувшись по сути к старым воззрениям академика Ключевского и профессора Черепнина, пересмотрели традиционную схему о прогрессивности вот этой реформы, и, которая была, кстати, предложена в советской исторической науке знаменитыми учеными, профессорами Леонтьевым и Носовым, и заявили, что ни губная реформа, ни земской реформы не были направлены против системы кормлений, и во второй половине XVI века в местном самоуправлении, или вернее в местном управлении, сосуществовали и приживались различные органы власти, и наместники, и властели, и губные старосты, и целовальники, и городовые приказчики, и воеводы, и так далее. А, ну, если в целом оценивать реформы избранной Рады, то а, большинство и а, советских, и современных ученых, в частности, профессора Кузьмин, Кобрин, Хорошкевич, Юрганов, и так далее, считали, что при всей своей спонтанности и отчасти незавершенности эти реформы сыграли очень важную роль в централизации единого русского государства и создании полноценных аппаратов власти в центре и на местах. Теперь бы я хотел поговорить о внешней политике русского государства, времен избранной рады. Ну, хорошо известно, что в середине 16 века, когда начались реформы избранной рады, основными направлениями внешней политики русского государства были первое ⁇ восточное направление, то есть отношения с казанским, астраханским и сибирским ханствами и нагайской ордой. Второе ⁇ это южное направление то есть отношения с Османской империей и ее вассалом Крымским ханством, и третье западное направление, то есть отношения с ближайшими европейскими соседями России, Литвой, Польшей, Ливонией и Швеции. В середине XVI века главным направлением внешней политики России становится восточное направление. Уже в 1552 году, После очередного поражения в Казани промосковской партии татарской знати во главе с ханами Шах Али и Джан Али к власти приходит прокрымская группировка казанских татар, за которой стояли Сагиб Гирей, Сафа Гирей и Едигир Магомед. Естественно, в Москве никак не могли допустить столь мощного военного союза, двух самых сильных и влиятельных татарских ханств, и поэтому было принято решение пойти очередным походом на Казань. В отличие от предыдущих многочисленных походов на Казань, которые были предприняты в 1478, 1487, 1506, 1523, 1524, в 1530-31 и 1550 годах к предстоящей военной кампании против Казанского ханства стали готовиться загодя и вполне правомерно. Но сначала близ Казани под руководством дьяка Ивана Григорьевича Выродкова была построена Свияжская крепость, которая стала опорной базой русских войск к предстоящим походе на Казань. Затем в этой крепости был размещен крупный военный гарнизон, который возглавил князь Александр Борисович Горбатов Шуйский, и здесь же вскоре была сосредоточена и вся полевая артиллерия. И лишь после этого в июне 1552 года многотысячная русская рать под командованием самого царя Ивана и трех молодых и талантливых воевод князей Ивана Пронского, Андрея Курбского и Ивана Воротынского вышло в поход. Причем по мере продвижения к Казани ряды русской армии пополнили Касимовские и Казанские татары во главе Шах-Али ханом и Камай-Хусейном, а также донские казаки под водительством Сусара Федорова. В августе 1552 года русская рать форсировала Волгу и начала осаду Казани, которая завершилась генеральным штурмом и взятием ханской столицы 2 октября 1552 года. После этого события казанское ханство было ликвидировано, А в бывшей ханской столице обосновался царский наместник князь Александр Борисович Горбатый-Шуйский, который приложил немало сил и времени для обустройства новых обширных территорий русского государства. После взятия Казани на повестку дня встал вопрос о покорении соседнего Астраханского ханства, что позволило бы решить сразу две Насущных проблемы. Ну, Во-первых, добиться полного контроля над стратегически важным волжским торговым путем и получить прямой выход в Каспийское море, а во-вторых, положить конец постоянным набегам астраханских татар на порубежные русские земли на территории с Диким полем. Поводом для начала активных военных действий против Астраханского ханства стало пленение тамошним ханом Ямгурчи, московских послов в Хаджи Тархане, то есть в Астрахани. В ответ на эту провокацию по приказу царя в марте 1554 года русская рать во главе с князем Юрием Пронским вышла в поход и вскоре у Черного Яра стрельцы князя Вяземского разгромили головной отряд астраханских Татар. В этой ситуации хан Емгурчи не стал вступать в новое сражение и при подходе русских войск к ханской столице покинул ее и бежал в турецкую крепость Азак, нынешний Азов. Но после его бегства в самом Хаджитархане воцарился давний союзник русского царя Звенигородский водчинник Дервиш Али, клятвенно обещавший, московскому государю быть неотступным от Москвы. Однако уже в 1556 году он перешел на сторону крымского хана Дивлет гирея и спровоцировал новый поход московских полков на Астрахань. В июле 1556 года большая русская рать и отряды донских казаков во главе с царским воеводой Черемисиновым и войсковым атаманом Филимоновым разгромили ханское войско и без боя взяли Астрахань. По итогам этого похода Астраханское ханство тоже было ликвидировано, а в его столице сел царский наместник воевода Николай Семенович Черемисинов-Караулов. Ну и, наконец, в 1557 году вассальную зависимость от Москвы признали Нагайская орда и Башкирия, и таким образом на восточных рубежах русского государства остался только один серьезный враг — Сибирское ханство, где тогда правил тайбугинский мурза едигер Ну, надо сказать, что в настоящее время ряд татарских историков, националистов, в частности господа Гелязов и Фахруддинов пытается представить восточную политику Ивана Грозного как самый трагический период в истории э, татарского народа, ставшего жертвой имперских амбиций невменяемого русского царя, который вполне целенаправленно проводил в отношении покоренных тюркских народов политику тотального геноцида и истребления. Ну, между тем, как верно отметили подавляющее большинство историков, в том числе и евразийцы, которые питают особую слабость к тюркским народам, исторически Иван Грозный боролся не с татарским народом, то есть потомками древних булгар, которые стали такой же жертвой монгольской агрессии, как и русский народ, а с отряхлевшими остатками Монгольской империи и прямыми потомками Чингисхана, которые давно вынашивали планы превратить свои ханства в вассалов Османской империи. Ну, после э, успешного решения восточной проблемы внутри избранной рады начался довольно активный диалог о том, какому южному или западному направлению отдать теперь Предпочтение или приоритет. Судя по всему, Иван Грозный настаивал на так называемом западном варианте, а глава правительства Алексей Федорович Адашев на так называемом южном варианте, в конце концов, было принято решение о начале войны с Ливонским орденом или о начале Ливонской войны, которую традиционно датирует. 1558-1583 годами. Надо сказать, что в отечественной историографии, в частности в работах таких известных историков, как Академик Виппер, профессора Королюк, Шаскольский, Флоря, Хорошкевич и других, главной причиной начала Ливонской войны традиционно называли необходимость получения России надежного выхода в Балтийское море, а поводом для начала войны э, вопрос о так называемой Юрьевской дании, которую Ю, Ливонский орден должен был ежегодно платить за город Юрьев или город Дербт. Э, однако в последнее время вот эта традиционная концепция Ливонской войны была подвергнута довольно серьезной критике со стороны современного историка профессора Филюшкина который в своей работе, изобретая Первую войну России и Европы, предложил трактовать Ливонскую войну как историографический конструкт, сочиненный Крамзиным, и рекомендовал своим коллегам вместе старого и хорошо привычного термина ⁇ Ливонская война ⁇ вести понятие ⁇ Балтийские войны ⁇ под которыми надо понимать серию локальных военных конфликтов за обладание прибалтикой. Более того, все тот же профессор Филюшкин утверждает, что Иван Грозный вовсе не планировал начинать крупномасштабную войну с Ливонией, а военная кампания 1558 года была всего лишь демонстрацией силы с целью подтолкнуть ливонцев к выплате той самой юрьевской дани. Основным же направлением внешней политики царского двора – В тот период было продолжение борьбы с татарской угрозой, которая теперь после покорения Казани и Астрахани олицетворяла Крымское ханство. Ну, как бы то ни было, но в январе 1558 года русская армия под командованием первого воеводы Большого полка князя Михаила Васильевича Глинского начала боевые действия на территории Ливонии И уже к лету 1558 года овладела Нарвой, Дерптом э, и Нишлосом, а также целым рядом других ливонских городов. Затем в январе 1559 года воевода князь Серебряный Оболенский разгромил ливонцев при Терзене и захватил Мариенбург. А в начале марта 1559 года Оккупировав практически всю Ливонию, русские войска подошли к предместьям Ревеля и Риги и начали их осаду. Однако вскоре активные боевые действия на территории Ливонского ордена пришлось приостановить и заключить с ливонцами перемирие. Причина столь неожиданного поворота событий на театре военных действий состояла в том, что, во-первых, Новый магистр Ливонского ордена Готард Кетлер сумел заверить Москву в своей готовности признать вассальную зависимость от нее. А во-вторых, глава избранной рады Алексей Федорович Адашев сумел убедить царя начать войну с Крымским ханством. Но осенью 1559 года русское войско под командованием Воеводы Данила Федоровича Адашева, это младший брат Алексея Адашева, не солоно хлебавший и с довольно большими потерями вернулась из неудачного крымского похода в Москву. А тем временем магистр Ливонского ордена Кетлер, признав вассальную зависимость от польского короля Сигизмунда 2 августа, передал ему фактическое управление всю южную пограничную с Литвой, территорию Ливонского ордена и оставил за собой только Курляндию, Исляндию и остров Эйзель, которые чуть позднее, спустя два года, в 1561 году, вообще отошли к Швеции и Дании. Но в результате боевые действия на Ливонском фронте вновь были возобновлены, и уже в августе 1560 года Второй воевода Большого полка князь Василий Иванович Барбашин разбил ливонцев при Эрмесе и взял город Фелин, где пленил бывшего главу Ливонской конфедерации барона Ягана фон Фюрстенберга. Однако в конце 1560 года совершенно неожиданно пало правительство избранной рады что до сих пор вызывает разные горячие споры у историков. Но одни из них, в частности профессора Базилевич, Королюк, Кузьмин, считают, что основной причиной падения правительства Адашева э, стали разногласия с царем именно по вопросам внешней политики. Их оппоненты, в частности профессора Зимин и Кобрин, полагают, что главной причиной отставки Адашева стали разногласия с царем по вопросам э, темпов проведения реформ избранной рады. Ну и кроме того, эти же историки полагают, что еще одной из причин и прямым следствием этой опалы стало поведение части членов избранной рады, в частности самого Адашева, а также э, Сильвестра, Вот в период тяжелой болезни Ивана Грозного в 1553 году, когда они отказались присягнуть его младшему сыну, пеленочнику Дмитрию, и переметнулись на сторону кузена царя э, Старицкого князя Владимира Андреевича. Ну и, наконец, третья группа авторов, в частности, профессор Скрынников, видит причины падения избранной рады, в борьбе боярских группировок за власть. В частности, в кознях бояр Захарьиных Юрьевых, которые обвинили э, Алексея Адашева в отравлении э, царицы Анастасии, которая как раз и умерла в августе 1560 года. Между тем, в 1561 году Возобновились боевые действия в Ливонии, однако после распада Ливонского ордена России уже пришлось столкнуться не с одним, причем довольно слабым противником, а с мощной коалицией из четырех европейских держав. В составе Польши, Литвы, Дании и Швеции. Ну, первоначально русскому войску сопутствовал небольшой успех, поскольку в феврале 1563 года князь Петр Иванович Шуйский взял штурмом важный стратегический центр на территории Литвы, город Полоцк. Однако затем началась череда крупных неудач на Ливонском фронте. В частности, в январе 1564 года польско-литовская рать Гетмана Радзевила-Рыжего разбила русскую армию неподалеку от Полоцка в битве при Чашниках, где пал и командующий русской армией князь Петр Иван Шуйский. Затем в апреле 1564 года в Литву сбежал главнокомандующий русской армии на Ливонском фронте и бывший член избранной Рады, князь Андрей Михайлович Курский. Затем, летом 1564 года, русские войска потерпели новое поражение под Оршей. Ну и, наконец, в октябре 1564 года, по договоренности с Варшавой, крупный набег на южные русские земли совершил крымский хан Дивлет Гирей. Вот на фоне всех этих неудач на Ливонском фронте и тяжелой внутриполитической ситуации в стране происходит введение опричнины. Но об этом периоде правления Ивана Грозного мы поговорим с вами в новой лекции. Благодарю за внимание. До свидания.